общей молитвы, порыв хорового пения, упоение свального греха. Растворение в толпе и идеи, сродни растворению в природе и искусстве. Такое подчинение увлекает отказом от рацио, от формальной логики, не способной в конечном счете объяснить ни как мы мыслим, ни как живем, ни как следовало бы мыслить и жить. Взамен приходит тоже необъяснимая, но понятная радость общего дела – того самого, в высоком федоровском смысле, избавляющего от душевных тягот небратского состояния, предлагающего вместо мануфактурных игрушек работу, потрясающую размахом, передел бытия, в чем и есть смысл человеческой жизни, поскольку мир дан не на погляденье. Ради такого можно сменить неудобство частной жизни на комфорт общественный. Причастность к великому делу оборачивается примыканием к большой толпе. Конформизм ведь тоже масштабная идея. В толпе слышится мерный шум, отзывающийся памятью первобытной орды. В толпе даже у пивного ларька ощущается значительность эпоса. В самом слове «толпа» ухо улавливает «столб», «толк», «оплот». Комфорт конформизма именно безидейного, я испытал в армии, где всех забот было попадать в ногу. Будь хоть чуть склонен к медитации, лучшего места не пожелал бы. Новое имя рядовой показалось точным и справедливым. Оно фиксировало в ряду, не выделяя. Попав в ногу, попадаешь в ритм, который, естественно, пульсирует внутри. Укладывали, будили, кормили, одевали, мыли в урочный час. Все вокруг было плохое. Бязевые кальсоны, журнал «Старшина-сержант», жидкий суп в жирном бочке, Но этого плохого было много. Было и хорошее, тоже немало. Каждую неделю кино, неслыханный фольклор, умное изобретение, шинель. Большую и уютную ее не столько надевали, сколько помещались в нее. Тогда я еще не читал «Мандельштамовские станции», но был согласен заранее. Люблю шинель красноармейской складки, Длину до пят рукав простой и гладкий И волжской тучи родственный покрой. Главное — ровный ритм большого организма, И ты его часть. Все на месте, все вовремя, Все, как и сказано в строевом уставе, Единообразно. Все на восемь. Завтрак — восемь утра, Ужин — восемь вечера, 8 часов сна, восемь времен года за двухлетнюю службу, и скоро стало казаться, что так будет всегда, просто восьмерка ляжет на бок. В то время среди наших кумиров был Камю, я вспоминал его с интенцией о свободе, тяжкая ноша, изнурительный бег на длинную дистанцию, всякую свободу венчает приговор. Играл, воображая себя согбенным под бременем свободы выбора, еще не представляя, что всего через несколько лет, уехав в Штаты, эту задачу начну решать практически, да так и продолжаю. И ни конца, ни облегчения не видно. Тогда весь выбор стоял между лосьоном огуречным и одеколоном тройным из полковой лавки, быстро решаясь в пользу первого, он автоматически служил и закуской. Но обмен частных хлопот на причастность к общему был честным. Я не считал его надувательством, хотя понимал, что, став солдатом, становлюсь солдатиком. Вроде тех, которых мы лепили в детстве из пластилина, дословно реализуя идею пластичности бытия. Помню, мы с приятелем налепили войска, артиллерию и танки, и, озаботившись припасами, положили красный пластилиновый кусок на стеклянный абажур лампы. Кусок стал плавиться, потек. Это было мясо. Мы не знали, что решаем продовольственную проблему в духе времени и места, населенного такими же, как мы, властелинами пластилина. Не зря о жилищной проблеме говорилось «нарисуем, будем жить». Мы-то играли, но и они, взрослые, тоже. Взрослая игра в великий проект ничуть не менее увлекательна и самоценно чем детская, что и наводит на сомнение в полной взрослости играющих. Игра-аллегория, как в картине Брейгеля «Детские игры», где дети, согласно иконографии Ренессанса, с одной стороны, воплощение весны человечества, коммунизм – это молодость мира, с другой – не вполне люди, взрослые, маленького размера.